«Правило 37. Тише едешь, быстрее догонят. Я сразу же создал две пластины, и плевать, что меня увидят в темноте. Если эта тварь, то она и без моего света меня заметила. Да и собака Лайм обозначила наше присутствие. А если это человек, самое время ему поспешить объясниться. «Стой, это я, Света!» — раздался знакомый голос с крыши вагончика. «Ты, блядь, дура совсем? Так подкрадываться!» Сказал я, прекращая подпитку пластин. «Не дура. И поэтому наблюдала за вами с тех пор, как ушла». «Да? И что же тебя заставило вернуться? Мы вроде ничего такого не делали». «Вот именно. Подозрительного я ничего не заметила. А вернулась потому, что в школе воняет дохлятиной. Там куча мертвых крыс. Да и везде, в округе тоже». «Так и тут, как бы туша гниет посреди двора». «Да, но тут хотя бы безопасно. Возьмете меня к себе». «Тебя никто и не прогонял. Сама же ушла. Помнишь?» «Ну, вдруг вы передумали, ей еды немного принесла, так что объедать вас не буду». По вагончику пронеслась череда громких ударов, будто в него бросали камни. «Потише, можно? Я тут спать пытаюсь!» — донесся крик изнутри. «Слезай оттуда, ищи себе место для сна. Ну или к Васе, присоединяйся, он будет не против», — сказал я, снизив тон. «Ага, еще чего. Тут же не один вагончик, я в другом прилягу, надеюсь, они закрываются». «Надейся. Разбужу тебя на рассвете. Мы поедем по одному важному делу». «А я?» «А ты как хочешь», — сказал я и начал обход территории. Девушка еще немного пошумела, пытаясь закрыться в другом вагончике. А я после парочки кругов решил перекусить тем, что осталось от сухпая. Какая-то паста, которая отлично сочеталась с оставшимися хлебцами. Паштет отдал псинке. На одном из кусочков горючего разогрел себе воды и высыпал туда пару стиков кофе три в одном. Свет небольшого пламени удалось закрыть обломками здания, досками и листами металла. Хотел еще немного потренироваться, но после короткой медитации я с огорчением обнаружил, что энергии у меня маловато. Принял один камушек эпсилон. Еще один дал псинки и вернулся к обходу. Едва со скуки не помер, пока не наступил рассвет. Но лучше уж так, чем отбиваться от тварей. Утром разбудил Васю и постучал по вагончику светы. Внутри началась какая-то суета. Неужели она раздетая спала в такое-то время и с малознакомыми ребятами неподалеку? Ну, хотя бы дверь закрыла. Через пару минут оба моих соратника вышли из вагончиков и были готовы к новым приключениям. «Значит так, сейчас мы едем в лагерь рейдеров. Это темные хантеры, которые ищут иммунных людей и вырезают у них камни из почек», — начал я речь. «Эм, сонь то есть кодекс, они не темные», — перебил меня Вася. «В смысле? Они же людей забирают и тебя даже хотели откормить на убой». «Ну да, ну, короче, это не основная их деятельность. Они, короче, так же и твари убивают, ну и постоянно кочуют». «Да насрать, это все формальности. Раз не гнушаются людей на органы пускать, значит, темные». Вася больше не стал спорить, видя мое раздражение и искреннюю ненависть к этим людям. «Вася знает, где их лагерь». «Примерно», — снова перебил он. «Вась, мы поедем туда и попробуем устроить набег. Их там вроде пять человек». «Мне так сказали». «Да ёб твою налево, не перебивай!» Не выдержал я. «Прости». Но один из них аж бета-доступа. «Одно». «Я тебе сейчас вторую шишку поставлю. Не беси меня, Вась!» «Извини». «Короче, эта баба очень опасна. Естественно, в лоб на них нападать мы не будем. Попробуем собрать за собой хвост из тварей и привлечь их в лагерь. Свет, в поселке есть военный магазин?» «Военторг типа? Нет, конечно. Не то, чтобы тут совсем захолусь, но такого точно нет. Есть охотничий, там и оружие есть». «Да оружие у нас хватает. Кстати, можешь себе взять, если с нами поедешь, и если стрелять умеешь. Но я хотел гранат найти». «Ты дурак? Их не бывают в военторге», — ставил Вася свои пять копеек. «А ты откуда знаешь? Бывал там, что ли?» «Не, я с Липовки только пару раз выезжал. Но кто ж будет продавать гранаты гражданским?» «Ну да, звучит логично». «Тогда молотовых наделаем. Можно еще и сигнальный пистолет взять». «Ага, салютами запастись». «А что, тоже вариант. Но где же их найти?» «Так что, вам показать, где охотничий?» — предложила Света. «Да, погнали. Только сначала позавтракаем хорошенько и возьмем свое оружие. Жаль, людей у нас маловато», — сказал я. «Можем вернуться в наш родной пазл и взять остальных». «Не, это дня два уйдет. Ты сам сказал, что эти ребята кочевники, так что могут уехать». «Тогда закидываем жратву в желудок, оружие в машину и погнали!» Вдруг проявила инициативу Света. Мы с Васей уставились на нее с удивлением. «Что? Сами же сказали, времени мало». «Так ты с нами?» — уточнил я. «Да, если это те же уроды, что Даню забрали, я бы хотела с ними поговорить, а точнее пострелять в них». «Ты хоть умеешь стрелять, а то дадим тебе пистолет, а ты себя подстрелишь, или что еще хуже, нас». «Ну, была пару раз в тире, с винтовки стреляла». А дядя из пистолета давал пострелять. Правда, там пневматика, но, думаю, не сильно отличается. Дергаешь за курок, и вылетает поле. — Дергать, значит, умеешь, да? — пошутил Вася. Света начала оглядываться в поисках сковородки или еще чего-то тяжелого. Дергают не за курок, а за спусковой крючок, — решил помничать я. — А ты откуда знаешь? — удивился Вася. — Да, Алиска научила немного грамоте. Правда, пришлось наслушаться, какой я далекий. Пока мы с Васей болтали, Света уже выбрала себе винтовку. ту самую, из которой по мне стреляла девушка в засадном лагере. Даже взяла себе один из пистолетов. Я возражать не стал. Тем более из винтовки, из нас троих только она хоть немного стреляла. Я более-менее из пистолета умею, и чутка из автомата доводилась Но у нас с Васей хотя бы боевые навыки есть, которые получше огнестрела будут. «Вот, возьми», — сказал я и притянул девушке девушки фиолетовый осколок. «Что это?» — с опаской спросила она. «Осколок, мед, эпсилит, по разуму называют, но чаще просто осколками». «Приложи к голому телу и продержи так пару часов, пока он светиться не перестанет. Тогда и у тебя появится навык». «Э, к голому телу!» — заволыбался Вася. «Желательно между буфер... Ай!» Вася получил под затыльник от света. «Не слушай его. Можешь просто в носок засунуть. Хотя да, тебе удобнее будет лифчик Проще говоря, нужен прямой контакт с твоей кожей». «Не буду я эту фигню брать!» — возразила девушка и шагнула назад. Я закатил глаза, но настаивать не стал. «Хочешь без навыков жить? Пожалуйста!» «Чё-то нам мне всё больше Арина напоминает!» Пробурчал Вася. Меня аж передёрнуло от этого имени. Сам же я засунул очередной осколок Дельта себе в носок и взялся за завтрак. Псинка подбежала ко мне и выжидательно уставилась, но предложенную еду брать отказалась. «Ну что, больше ничего нет. Разве что Вася тушёнкой поделится». пофу фобу, она готова к фребу их С набитым ртом пробормотал Вася. «Что, думаешь?» Тот молча головой. Я достал еще один осколок дельта и протянул псинке. Та бодро взяла его в пасть и побежала по своим делам. Интересно, а как она поняла, что у нее уже хватает общего опыта, то есть энергии? Может, она тоже видит подсказки системы? Позавтракав мы забрали все, что у нас было, а именно немного еды, оружия, несколько коктейлей молотова и немного арматуры. Да, именно обычной арматуры, не очень толстого сечения. У меня на нее отдельные планы. С помощью моего навыка можно создать несколько простых, но эффективных ловушек. Вась, как твое плечо? Водить сможешь? Да, за ночь затянула рану. Отлично, а то с меня так себе водитель. А Светочка укажет дорогу, да? <смех> заржал Вася. Ты чего ржешь? Сразу возмутилась Света. «Не-не, я не ржу, тебе показалось, налево поворачивай здесь, юморист, а теперь направо!» После нескольких минут езды мы наткнулись на длинного мутанта, из тех, что любит заглядывать в окна. Монстр выбрыгнул на нас из кустового за дороги, и Вася едва не перевернул машину резким поворотом в сторону, хотя с нашей бронёй перевернуться нелегко. Наша машина больше похожа на черепаху, обшитую длинными листами брони, особенно по бокам и спереди. Длинный полоснул машину когтями, но не пробил даже решётки на окнах. Вася надавил на педаль газа, но большой скорости мы выжить не способны, разве что по идеальной дороге, без поворотов и колдобин. Но перед нами была типичная проселочная дорога, до которой никому нет дела. Не получив желаемого эффекта, Длинный бросился за нами вдогонку. Я создал пару пластин и бросил их в заднее окно, не жалея стекла и решетки. Длинный умудрился уклониться от снарядов, но все же прекратил преследование. Света сидела на заднем сиденье вся бледная и с выпученными глазами. «Ты как, не задела?» – спросил я. — Что что это за хрень была? — дрожащим голосом спросила девушка. — Это длинный. Тварь гамма-доступа. Не самая опасная, кстати. Берсерк намного сильнее, но длинный хитрее и видит получше. — Какой длинный? Какой берсерк? Что происходит? — Ты же говорила, что уже встречала тварей. — Да, но это были просто зомби. Некоторые медленные, некоторые быстрые, но таких я еще не видела. — Еще и не таких увидишь. «Точно навык не хочешь получить?» Девушка молча покачала головой. «Куда ехать?» Уточнил Вася, перейдя на более спокойную езду. Сейчас мы петляли по небольшим улочкам частного сектора. «Вон туда сворачивай, к мусоркам, а потом направо». Вася повернул, куда сказала Света, и мы оказались на длинной улице, в конце которой виднелись многоэтажки. Но доехать до них нам, похоже, не суждено. По крайней мере, не так просто. Через пару минут, объехав с десяток оставленных прямо на дороге машин, перед нами упал бетонный столб, «Чё за возмутился Вася. «Сможешь переехать?» «Да хрен его знает. Ну, вроде тачка высокая, но тяжелая». «Свет, а объезд далеко?» — спросил я. «Ну, это только возвращаться нужно». Но Вася уже заехал передними колесами на столб. И в этот момент из-за ближайшей машины, которая закрывала основание столба, выскочил тот самый длинный. Я уже рефлекторно выпустил у него пластину, но тварь прикрылась сорванной дверцей брошенного автомобиля. В этот раз Света не стала сидеть, вжав голову в плечи. Девушка взяла свой пистолет и начала стрелять по монстру, причем довольно метко. «Вася, назад сдавай, назад!» — кричал я, бросая всю новые и новые пластины. «Да пытаюсь, что-то не дает!» Я на пару секунд прекратил обстрел приближающегося монстра и посмотрел в заднее окно. Позади нашей машины лежало несколько трупов-мертвяков, которые и не давали отъехать назад. грёбаный монстр подпер нас! «Вась, сзади трупы, нужно убрать!» Парень молча вышел из машины и бросился расчищать проезд. Я тем временем создал довольно крупную пластину. И сквозь защиту Длинного ранил ему руку. Или лапу. Уродец громко и пронзительно зарычал, от отчего Света схватилась за уши. Я же почти привык к такому реву, так что продолжал атаку. Длинный отбросил дверцу, которой прикрывался, и бросился на Васю. Тот успел отбиться каменной рукой и нырнуть обратно в машину. Только на заднее сиденье. На водительском уже сидел я и сдавал назад, тараня длинную тварь на тонких лапах. Что-то хрустнуло под колесом, тварь снова заревела, и мы, наконец, отъехали от места засады. Я уже хотел выйти из машины, чтобы добить ублюдка, но к нам с разных сторон бежало больше десятка бегунов, а за ними тянулось еще больше ходунов. «Газуй, Саня, газуй!» — орал Вася, озираясь по сторонам. Я, сдавая назад, сбил несколько тварей, едва не сено их тело днищем, но в итоге нам удалось развернуться и выехать из проклятой улицы. «Куда дальше?» — спросил я Свету. «Туда!» Указала она пальцем на единственную свободную от твари дорогу. Я выжил газ, затем приключился на пару передач и более-менее разогнал машину. Дорога паршиве некуда. И даже там, где остался хоть немного уцелевший асфальт, валялись камни, ветки и кости. Тем не менее, мы выехали из частного сектора. И я разогнался еще сильнее. Даже от бегунов оторваться удалось. Немного попетлял чтобы сбить тварей со следа, мы остановились у магазина «Все для охоты, рыбалки и туризма». Машину я запирать не стал. чтобы можно было быстренько свалить в случае опасности, но и ключи в ней оставлять не стал, а без них ее хрен заведешь. Магазин меня впечатлил и огорчил одновременно. Для небольшого поселка он был довольно крупным, с хорошим ассортиментом различных товаров. А вот огорчило то, что половину этих товаров отсюда успели утащить или подвергнуть бесцельному вандализму. Например, все оставшиеся удочки были почему-то сломаны, словно здесь побывал владелец конкурирующего магазина. Одежду порвали и пожгли, так же, как и обувь. Огнестрел практически весь забрали, как и патроны. Луки и арбалеты оставили, но почти все тоже были сломаны. Я принялся искать что-то похожее на мой прежний арбалет. Света взялась искать уцелевшую одежду, а Вася пускал слезы над сломанными удочками. Он жил недалеко от озера и частенько встречал рассветы, наблюдая за поплавком. Чаще всего возвращался без улова, но говорил, что ему нравится сам процесс. Хотя на нашем гусином озере и рыбы толком нет. Да что рыбы, там и воды-то по колено. Помню, как сосед там утопиться пытался по пьяни, да только голову себе разбила камень и пошел домой. Жаль, что не утопился. Мне удалось найти три более-менее уцелевших арбалета. Модели явно отличаются друг от друга, но сломаны разные детали. Возможно, получится из этих трех собрать один рабочий, да и запчасти остались на витрине. Заодно взял более удобный чехол и колчан с болтами. Болты забрал все, что были, точнее все, что уцелели после погрома. Прихватил неплохой бинокль. Приближение у него лучше, чем в оптике с моего бывшего оружия. Да и удобнее смотреть двумя глазами. Взял пару хороших зажигалок, механические часы, немного сухого горючего. Как оказалось, на нем удобно разогревать пищу и кофе. При этом огонь можно легко скрыть от посторонних глаз. Также заменил свой нож на охотничий. У меня тоже был неплохой. Достался трейдеров. Но он уже весьма измазан засохшей кровью. А отмывать его у меня нет особого желания. Проще новый взять. Никакой пиротехники, к сожалению, в охотничьем магазине не нашлось, даже каких-то пугачей или сигнальных пистолетов, но и без этого поход оказался довольно успешным, и мы бы еще долго здесь провозились, но собака тревожно залаяла в сторону улицы. Выглянув в окно, я увидел приближающуюся орду, которая шла за нами. Похоже, мои блуждания по улицам их не особо запутали, и они нас нашли. «Валим! Быстро!» Рявкнул я соратником и побежал заводить машину, прихватив с собой туристический рюкзак, набитый запчастями для арбалетов и прочим хабаром. Выбежав на улицу, я понял, как Орда нас нашла. Всему виной одна очень опасная тварь с хорошо развитым нюхом. Во главе Орды шел берсерк, принюхиваясь к следам на асфальте. Он нас еще не заметил, но это дело двух минут. «Прыгайте, что встали?» — нервничал я, заводя машину. «Да там просто...» Вася пытался что-то объяснить, но решил, что проще показать пальцем. С другой стороны улицы к нам шла еще одна орда, только ее вел длинный, направляя бегунов, чтобы они первыми на нас напали. «Вашу ж мать!» Вася и Света быстро забрались в автомобиль, и я тронулся с места еще до того, как они закрыли двери. Псинка уже сидела в автомобиле еще раньше них. «Я не проеду через орду!» — крикнул я в надежде, что кто-то подкинет годный вариант. «Можем поджечь машину, бензина у нас хватает, а твари боятся огня». — предложил Вася. — Или просто проедем через двор, — сказала с надеждой света, не особо обрадовавшись предложению Васи. — Там же забор железный, — сомневался я. — Да у нас машина как бульдозер, — поддержал Вася идею девушки. — Тогда держитесь, — сказал я и направил машину в ограждение. Удар получился даже слабее, чем я ожидал. Забор оказался хлипеньким, а тачка действительно крепкой и мощной. Но от быстрого движения и громкого шума все участники парада нас заметили и рванули вперед. Мы оказались на детской площадке, к счастью, пустой, причем в обоих смыслах. На ней не только не было детей и взрослых, так еще и качели были в дефиците. Вырулив среди всех препятствий, преимущественно вкопанных в землю шин и растущих деревьев, я снес еще один такой же забор и выехал на другую улицу. «Гони, чего встал?» – возбужденно орал Вася. «Жду отставших». «Чего? Совсем с ума сошел?» «Нет, хочу заявиться с компанией, к твоим друзьям. Куда ехать, кстати?» — Да я откуда знаю? — невозмутимо ответил Вася. Я даже развернулся к нему, взглянув на заднее сиденье В смысле, ты не знаешь? Ты говорил, знаешь. — Ну, мне сказали, что лагерь на заводе. А где сам завод, я без понятия. — Свет, как к заводу приехать? Э, — К какому? У нас их два. — а Очешуеть! — выругался я. — Вась, к какому заводу? — Да что я, Вася, что ли? То есть крайний? — Свет, где ближайший? — все больше нервничая, спросил я. Э, — В другой стороне. «Звездец! А объехать эту орду можно?» «Да, направо езжай!» Я поехал по указанию девушки, немного расслабившись. «Ну, в худшем случае придется посетить оба завода. Ничего, бензина еще много, а твари двигаются немного медленнее машины. Но проехав пару километров, мой энтузиазм поубавился. Мы пробирались через центр, а здесь брошенных машин было так много, что не везде получится проехать. Еще и твари со всех сторон сбредаются». В итоге мы застряли в пробке, которая уже никогда не сдвинется с места, а сзади нас прижимала орда мутантов. «Звезда рулю, то есть приехали», — выдохнул я. «Бля, надо было мне за руль садиться». «Ага, тогда бы машин на дороге было меньше». «Чё делать будем?» — спросил Вася, пытаясь взять себя в руки. «Хватаем, что можем унести и пешком пойдём. Что же ещё?»